Глава 15. Назад пришлось бежать. Хорошо, что Дилан показывал дорогу. Одна бы она точно заплутала. «Господи, кто там еще явился? Не дворец, а проходной двор!» Проносилась в голове, пока запыхавшаяся попаданка старалась не отстать от призрака. «Надо будет раз и навсегда решить этот вопрос, чтобы никто не смел являться без приглашения или разрешения. Никто, включая монарха и его семью. Пусть присылают слугу с запиской, мол, надо поговорить. Когда вы, миледи, можете уделить мне время? А я еще подумаю, соглашаться на встречу или обойдусь смс-ками, то есть передаваемыми через прислугу записками. Нет, а что?» «Меня обманули, подставили, лишили будущего. Я имею право больше никому не доверять и требовать от королевского дома определенные привилегии в счет частичной компенсации за причиненный ущерб». Наконец, бывший лучший слуга остановился, дождался, когда стена отъедет, создавая проход в комнату, и сделал приглашающий жест. Но только Алина нырнула в проход, как Дилан кашлянул, а потом смущенно произнес. «Миледи, вы уверены, что им тут место?» «Кому?» Девушка оглянулась и едва не застонала. Поблескивая бусинами глазок, позади нее стояла вереница крыс-зомби. «Как они здесь очутились? Я же оставила их в лаборатории». «Вы хозяйка», — пожал призрачными плечами Дилан. Ваши создания инстинктивно к вам тянутся и стремятся находиться рядом, если им это не было запрещено. Что же мне делать? Нельзя, чтобы их кто-то увидел. Задергалась Алина. Еще не паника, но близко, потому что со стороны комнат раздавался шум и чуть приглушенные мужские и женские голоса. Призрак не ошибся. Кто-то очень хотел войти. Просто прикажите им вернуться в лабораторию, посоветовал Дилан. Да, Алина с сомнением посмотрела на Нежить. Ну, попробую. Так, первая крыса, сделай шаг вперед. Шеренга не шелохнулась. Точнее формулируйте, миледи, они вас не понимают. Сначала надо дать нежити имя, потом уже обращаться индивидуально, пояснил призрак. Ясно тогда так выйди вперед тот кого я назначила старшим первый в шеренге зомби качнулся перемещаясь ближе я даю тебе имя понял теперь ты будешь крыс итак крыс подойди еще на шаг ближе и мысленно добавила надо же проверить понял он к кому я обращалась или нет зомби снова качнулся на шаг вперед он меня понял «Уже легче», — Кивнула Алина и про себя отметила, как их компания выглядит со стороны. Она стоит и пытается общаться даже не с грызунами, а с грызунами не совсем живыми. Пожалуй, со стороны это выглядит как коллективное помешательство. «Значит, крыс, собирай всех... М -м, как же вас назвать-то? Пусть будет нежить. Значит, забирай их отсюда и веди обратно». «Я приказываю вам тщательно вычистить от грязи и пыли все помещения лаборатории, а когда закончите, займитесь тайными ходами. Тут тоже скопились вековые залежи мусора и паутины, хоть ткацкую фабрику открывай. И поскольку я собираюсь пользоваться ходами на регулярной основе, пол и стены должны быть чистыми. Служанки обязательно что-то заподозрят, если мои платья постоянно будут пыльными». Крыс тихо пискнул и повернул обратно. Вереница последовала за ним. Мало того, со стороны потолка донеслось хлопанье крыльев, и Алина догадалась, что это возвращаются зомби летучих мышей. То есть клининговая бригада следовала за ней полным составом. Удивительно, что это ее уже не удивляет. Похоже, она постепенно привыкает и к нежити, и к миру, куда ее занесло. Еще бы с брачной магией разобраться, и можно жить. «Миледи, поспешим!» — напомнил призрак. «Боюсь, у Ее Величества закончится терпение». «Там что, королева?» — ужаснулась попаданка, влетая в спальню. Позади с тихим шорохом закрылся проход, и призрак переместился ближе к двери и отчаянно подпирающий кресло рыси. «Нет, не там, но без нее не обошлось». Ее Величество послало свою горничную, видимо, чтобы предупредить вас о своем визите. Но Тари стоит насмерть, мол, Миледи не велела беспокоить. И ни горничная королевы, ни стражи не могут ее убедить. «Какая хорошая девушка! Надо будет как-то поощрить ее за верность!» Бормотнула Алина себе под нос, бросаясь за кулоном. «Если сюда идет королева, надо немедленно собрать артефакт воедино» иначе величество почувствует, что тот не работает или работает неправильно, и страшно представить, какие репрессии за этим последуют. «Дилан?» Девушка отогнула лапки на зажиме и приставила камень. «Я сейчас включу блокиратор. Ты исчезнешь. Книги!» Призрак взмахнул руками, демонстрируя стопку. «Надо их спрятать! Быстро в кровать!» — махнула ему попаданка. — Да не ты, а только книги. Развороши постель и толкай под подушки. Я отдыхала, спала, поэтому постель смята и поэтому не слышала, как ко мне ломились. Как только книги скрылись под подушкой, Алина соединила кулон с цепочкой, и Дилан растаял в воздухе. Бросив беглый взгляд на себя в зеркало, вроде не испачкалась и никуда не нацепляла паутину, Девушка взлохматила волосы, затем отодвинула кресло и распахнула дверь. «Вы что себе позволяете?» От пережитого и, в особенности, от страха перед вероятными новыми неприятностями у нее получилось довольно убедительно. По крайней мере, обе служанки — тари и другая, пока ей незнакомая, а также высокий стражник — мгновенно закрыли рты и изобразили... Почтительный книксон женщины и поклон мужчина. «Миледи, простите, я не пускала. Говорила, что вы отдыхаете и запретили входить без вашего разрешения и вообще беспокоить, но горничная ее величество настаивала, что тебе нужно». Вовремя понравилась Алина и охнула про себя, чуть не обратилась к прислуге на «вы». «Я ката, миледи», — затараторила та. «Личная служанка и ювеличество. Королева приказала вам передать, что ждет вас у себя через...» Женщина нахмурилась. «Когда я пришла сюда, было через полчаса. А сейчас, наверное, уже пора идти». «Я спала!» — с упреком в голосе отрезала Алина. «Поэтому за две минуты не смогу привести себя в порядок, а идти так, как есть...» Она провела рукой сверху вниз вдоль помятого платья. «Это продемонстрировать королеве свое неуважение». «Поэтому поступим так. Ты сейчас же вернешься к Ее Величеству и передашь, что принцесса отдыхала, и ее не смогли быстро разбудить. Я приду, как только буду готова». «Хорошо, миледи». Ката снова присела в книгсоне. «Я все передам, но Ее Величество не любит ждать, тем более, когда у нее посетитель». «Посетитель?» — насторожилась Алина. «Кто он?» «И зачем приглашать меня, если ее величество занято? Ты ничего не путаешь?» «Нет, миледи, я ничего не напутала. Все передала в точности», — принялась объяснять Ката. «Королева ждет вас. А зачем? Она объяснит вам сама. Разрешите, я пойду». «Иди», — отпустила ее попаданка. «Тари, Мирада, быстро умываться, платье, прическа. Слышали? У меня почти нет времени». А в голове крутились в этот момент две мысли. «Зачем я так срочно понадобилась свекобре?» И вторая. «Что у нее за посетитель?» Самое плохое — из-за артефакта Дилан ничего не подскажет. И даже рыси там не будет. Не может же фаворитка-наследника явиться в покое ее величества со шкурой под мышкой. И приказать рысе стать невидимкой — тоже плохая идея. Где гарантия, что никто не почувствует ее присутствие? «Все-таки королева маг, и, похоже, не самый слабый». Служанки расстарались, и через четверть часа внутренние, сжавшись от плохих предчувствий, Алина в сопровождении Каты вошла в гостиную Ее Величества и забыла, как дышать. Получив вестник с приглашением, Эдвард испытал двоякое чувство. С одной стороны, королева, впрочем, как и более близкие его родственники, кровные, то есть брат и племянник, с трудом терпели темное пятно на светлом дереве династии и предпочитали пореже вспоминать о его существовании. И вестник более чем странно. С другой стороны, раз невестка переступила через себя и отправила деверю срочное послание с просьбой немедленно ее навестить, это весьма тревожный признак. Обычно семья просто ставила неудобного родственника перед фактом «ты обязан то-то и то-то», без вариантов. А тут просьба, да еще вполне вежливая. Было от чего прийти в изумление. Видимо, у королевы на самом деле безвыходная ситуация. Конечно, он мог проигнорировать, но любопытство пересилило. И да, он, Эдвард тоже терпеть не может родственников, которые с детства относились к нему с изрядной долей пренебрежения или брезгливости. Словно они были лучше, чище, правильнее. Словно в их собственных жилах не бродила точно такая же капля крови, пра-пра-пра и так далее бабки-некромага. Затем лишь исключением, что ему от дальней родственницы досталась не только капля крови, но и проклятый дар ими, родственниками же и проклятой. Если бы кто поинтересовался его мнением, Эдвард ответил бы прямо, не бывает вредной магии. Все зависит от того, в чьих руках она оказалась, и не более. К примеру, маг воды может как напоить иссушённые засухой поля и обеспечить пропитанием тысячи человек, так и вызвать наводнение и унести многие сотни жизней. И это не стихия виновата. Не магия, а тот, кто так ее применил. Но родственники предпочли не видеть своих ошибок и их последствия списать на некромагию. А началось все 500 лет назад, когда один из королей Альраса взял в жены принцессу из семьи Уденга. И перед этим не удосужился принять во внимание разницу в обычаях двух государств и особенно в семейном укладе. Воспитанная на других правилах молодая жена Оскорбилась до глубины души, когда ее муж взял себе фаворитку И поскольку тот не внял просьбе, скорее ультиматуму возмущенной принцессы Та приняла меры сама По-простому говоря, оборвала жизнь несчастливицы А потом подняла ее, сотворив из фаворитки мужа Во всем послушное ее воле существо Увы Предок не учел, что молодая королева была не только гордой принцессой, но и весьма сильным некромагом. И король до конца жизни остался без сладкого. Оскорбленная супруга больше его к себе не подпускала. А от не совсем живой фаворитки, если бы та вздумала зайти в его спальню, он и сам сбежал бы на край света. Повезло, что до всего этого королева успела подарить королевству крепкого и здорового наследника, иначе династия... Можно было бы только посочувствовать. К слову, предок недотепа пытался взять себе новую леди, но ничего не вышло. Брачная магия отвергла всех кандидаток, недвусмысленно показав: Вот же, у тебя сейчас две женщины, как положено, фаворитка может быть только одна. Умрет это, тогда, пожалуйста, а это ни жива, ни мертва. Но брачная магия почему-то посчитала ее годной. Так тот король и коротал век, даже любовницу не завести. И почему-то свой гнев обрушил не на собственную недальновидность и пренебрежение просьбами жены, а на магию. Дескать, не была бы супруга одаренной, ей бы не удалось так жестоко ему отомстить. Значит, эта магия объявляется запрещенной, и каждый некромаг в аль обязан встать на учет и носить ограничитель. Пятьсот лет прошло, но капля крови гордой принцессы никуда не делась, и через шесть поколений в королевской семье родился собственный маг смерти. Да-да, младший брат его величества, поскрёбышек, которого никто не ждал, оказался тем еще сюрпризом. Для начала — фактом своего рождения. В королевском роду много детей не бывает. Как правило, в первые два-три года после брачного обряда супруга-монарха производит на свет одного, редко двоих детей, и на этом все и заканчивается. Возможно, причина кроется вовсе не в особенности рода, а в том, что каждый король просто перестает посещать жену, как только та подарит ему наследника — Он полностью переключается на фаворитку, а без визитов в супруга королеве забеременеть проблематично. Но их с Рупертом папаша отличился, нарушил все негласные правила и почему-то после рождения сына интереса к жене не потерял. Удивительно, но король Рудольф из года в год каждый день начинал с визитов покоя королевы, где проводил не менее получаса. Король каждый день завтракал с ее величеством. Подумать только! Не с фавориткой, а с женой. «Вот дурак-то!» — шептались придворные. Кому интересно рожавшая женщина, если к его услугам ослепительная красавица, без растяжек и ежемесячных всплесках плохого настроения, всегда готовая ублажить, развлечь, скрасить досуг? Но Рудольф на этом не остановился. Прошел слух, что монарх время от времени продолжает навещать королеву и в ее спальне. И даже всевидящий, что он творит, иногда остается там до утра. И доигрался. Через 16 лет после рождения первенца, к всеобщему изумлению, королева вновь забеременела. В положенное время родился он, Эдвард аластейн Реоуэн, Младший брат наследника Руперта. Предсказуемо, 17-летний принц Руперт к рождению брата отнесся без восторга. И первые 10 лет жизни Эдварда знать того не хотел, а последующие шпыняло младшего и планомерно выживал того из дворца. Как только выяснилось, какой магией обладает второй принц, наследник сделал все возможное, чтобы отец принял решение отселить Эдварда в дальний замок. Мама очень расстраивалась, но не смогла примирить старшего сына с фактом появления у него такого младшего брата. И как Руперт не просил ее остаться, уехала в ссылку вместе с Эдвардом. И вот впервые за много лет его опального и ненавидимого собственной семьей приглашают во дворец, причем сама королева. Интересно, что там такого стряслось? Надеюсь, приглашение не вызвано необходимостью срочно поднять усопшего. Не дай всевидящий, она повторила подвиг принцессы и прихлопнула фаворитку Руперта. А так как не имеет нужного дара, то ей и понадобился некромак, который не станет выносить ссор из избы. «Проходите, ваше высочество!» Королева Аделаида встретила его у портального зала. Одна, без супруга. Эдвард напрягся, но внешне оставался невозмутимым. «Миледи», — он учтиво поклонился невестке, — «вы всё хорошеете. Итак, чем обязан? Надо сказать, ваш вестник изрядно меня удивил». «Предлагаю сначала перейти в мою гостиную, а потом я объясню вам суть проблемы», — нервно оборвала его королева. «Дело довольно деликатное и как раз по вашей части». Он шел рядом с невесткой и с интересом оглядывался. Сколько лет он здесь не был. С похорон отца и последовавшей за ним коронации Руперта почти двадцать лет. «Хотите поесть?» — невестка показала рукой на кресло, предлагая деверю занять любое. «Или что-нибудь выпить?» Было заметно, что женщина изо всех сил пытается скрыть волнение. Леди Аделаида поесть я мог бы и у себя дома. Для этого мне не надо было бы строить портал через всю страну. Говорите прямо, мы одни. Что у вас случилось? Зачем вы меня вызвали?» «Вы правы, лорд Эдвард», — королева обреченно вздохнула. «К чему ходить вокруг да около? Мне нужен ваш дарник некромага». «Вот как? Для чего?» «Мой сын...» Руперт настоял, что мальчику пора обзавестись наследником. Нервно дергая за оборку платья, произнесла королева. Вместо того, чтобы подобрать леди из девушек Альраса, Руперт обратил внимание на Уденга. Там как раз в брачный возраст вступила наследница, принцесса Алирами, единственное дитя короля Доминика. И мой супруг решил одним махом поймать сразу двух золотых рыбок. Королю Доминику и самой принцессе было обещано, что она станет супругой Нейтона, А на самом деле мой муж научил сына, и тот провел с девушкой ночь до брачного обряда. «Идиот!» — сквозь зубы бросил лорд Эдвард. «Оба!» «Прошу прощения, не сдержался. Продолжайте, леди Аделаида». У Руперта не было выхода. «Ведь девушка — некромаг». «Вы понимаете, лорд Эдвард, что второго некромага допустить к власти было никак нельзя? Все еще помнят, что устроила та первая». И Руперт придумал такой ход. «Принцесса становится не женой, а фавориткой». Согласно правилам наследования в Уденго, следующим королем станет сын принцессы Алерами или ее муж, если принцесса не родит мальчика. Сам король больше не может иметь детей. Руперт рассчитывал, что после смерти Доминика Уденга присоединится к Альрасу? Да. Мы думали попозже выбрать Нейтану-невесту из лучших девочек Альраса. Она бы родила ему безупречного наследника. Но все пошло наперекосяк. Поначалу принцесса Алирами производила впечатление тихой и послушной, но после храма ее словно подменили. И сейчас ситуация совершенно вышла из-под контроля. Сын влюбился в Алирами и готов уже на все. Но она оказалась такой же гордячкой, как и та, первая, и не подпускает его к себе. Но с этим я что-нибудь бы придумала. Однако появилось кое-что еще. Что же? Мы все напуганы. Страшно представить, что может сотворить обиженная женщина. Ладно, женщина. Обиженный некромак. У меня был блокирующий артефакт. Сейчас он на Алираме. Я хитростью вынудила ее его надеть. Самостоятельно снять кулон она не сможет. Не понимаю, в чем тогда проблема? Чего вы опасаетесь? Находиться рядом с женщиной, которая так спокойно рассуждает о подлости, совершенной сыном и мужем против молодой девушки, было противно. И он бы ушел, хлопнув всеми дверями во дворце, но что-то удерживало на месте. Возможно, сочувствие к незнакомой принцессе. Эдвард напряг память, вспоминая все, что знал о королевском доме у Дэнга. Но невестка не дала сосредоточиться. «Как вы знаете, после происшествия с оживленной фавориткой, у короля в личных покоях есть особый артефакт — уловитель некромагии. Не любых эманаций, конечно, а только сильных, которые могут нести угрозу». «Да». «Я знаю о его существовании», — кивнул принц. «Вы хотите сказать, что во дворце кто-то применил некромагию, и ваш артефакт это засек?» «Да, лорд Эдвард. Перед вашим появлением я отправила к принцессе служанку, и с минуты на минуту леди Алирами будет здесь. Вы обладаете одинаковым с ней даром, и я, надеюсь, сможете определить, способна ли она магически в блокирующем артефакте». А если не способна? Тогда во дворце есть еще один некромаг, и вам его нужно будет найти. Как видите, дело довольно деликатное, поэтому я обратилась к вам. У принцессы большая свита. Мы еще не подобрали ей фрейлин. Не до того было. Нет, я спрашиваю, сколько человек вслед за принцессой переехала в Альрас. Служанки, няня, любимая подруга. Если здесь и есть неучетный маг смерти, то искать его надо среди приезжих. Никого. Леди Алирами одна. Свита вернулась в Уденга вместе с королем Домиником. Что ж, подождем девушку. Эдвард откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, прощупывая пространство. Некромак не обнаруживался, а вот стайка мелких зомби и нечто, похожее на вторично оживленную протоплазму, иными словами, дух, ставший призраком, ощущались. Интересно, неужели во дворце прячется? Додумать младший принц не успел. Дверь распахнулась, и в гостиную ее величества шагнула молоденькая девушка. Эдвард поднял глаза на звук открывающейся двери и забыл, как дышать.